Глава 30 Купол. Шум колесных пар, сильнейший ветер и непроглядная тьма — вот и все, что ощущал сейчас Гаток. Еще мгновение он пытался осознать, что происходит, и поймал себя на том, что его пальцы с силой сжимают чье-то горло. На секунду мелькнул свет фонаря, невесть, откуда взявшегося в тоннеле. И за этот короткий миг Гатак увидел перед собой лицо Маршифар. Девушка уже не сопротивлялась. Она лежала, закатив глаза, прижатые весом Гатака. Парень с ужасом осознал, что она и была тем самым клириком, который его спас. Бор, разумеется, узнал это еще раньше и потому полностью перехватил управление телом Гатака — Ему было принципиально важно убить Кнесенку. Парень разжал пальцы, попытался прощупать пульс, но на движущемся составе, в шуме, грохоте и тряске уловить его не смог. Неужели? Опоздал. Кнесенка не двигалась. Ее руки были безвольно раскинуты в стороны. Лицо Гатака соднило, видимо, Марша сопротивлялась, пыталась выцарапать ему глаза. Но куда уж там хрупкой девушке против матерого убийцы? В отчаянии Гаток провел последовательно три перпендикулярных удара. Так учили в разведшколе. Блик света, голова кнесенки по-прежнему безвольно болтается из стороны в сторону. Тогда парень прильнул своими губами к холодным губам Марши, запрокинул ее голову и сделал три полных выдоха. Грудь Кнесенки вздымалась и опускалась. Это Гаток чувствовал локтем. Еще один блик не помогает. Гаток принял удобное положение сбоку от Марши и приступил к прямому массажу сердца. Раз, два, три. Пятнадцать. Очередной блик без эффекта. Раз, два, три. Насчет тридцать вновь мигнуло освещение, и в этом всполохе гаток краем глазов заметил, как над ним нависла чья-то тень, а потом все померкло. Чернота тоннеля превратилась в еще более густой и холодный мрак. Парень не понимал, что происходит. Лишь слабый, угасающий голос бороб его голове прошептал. Что же ты наделал? «Человек!» В себя он пришел от резко подступившей тошноты. Голова раскалывалась на части, во рту пересохло. Единственное, на что гатоку хватило сил, — это перевернуться на бок. Его вырвало желчью. «Гляди-ка! Пришел в себя!» — послышался знакомый голос. «Как же гаток ему обрадовался!» — говорила Марша. — Зря ты не дала мне его прикончить, — рыкнул в ответ Борис. — Он не просто так прилетел, — возразила Марша Фар. — Он чуть не убил тебя. — Я знаю, — как-то буднично ответила Кнесенка. Так ответила, словно ее через день душит, и для нее такие развлечения в порядке вещей. Но нам нужна информация и что-то мне подсказывает, что она у него есть. — Я вырву из его поганой глотки все, что нам нужно, — уверенно сказал Борис и подошел к Гатаку. Довольно бесцеремонно пихнув его ботинком в бок, поинтересовался. — Ну, будешь говорить, или мне тебе зубы выбить? Гаток открыл глаза и постарался оглядеться. Густой лес. Они находились... В каком-то овраге, где-то неподалеку журчал ручей, щебетали птицы, теплый солнечный луч норовил заглянуть в лицо и мешал сосредоточиться. Где мы? Я думала, это ты нам скажешь, ответила Марша, присоединяясь к Борису. Оба были вооружены и одеты в форму патрульных клириков. Гатоку следовало сразу догадаться, что на поезде были именно они. «Как вы оказались на поезде», — медленно ворочая языком спросил Гаток. «Давай так», — спокойно ответила Марша. «Мы тебе вкратце опишем ситуацию, а ты нам поведаешь все, что знаешь сам». Парень кивнул. «Мы отвлекли гарнизон клириков так долго, как могли. Затем у Бориса закончились патроны». И он после устроенного мною взрыва начал отходить к точке рандеву, петляя и запутывая следы. Флаер, что мог нас выследить, куда-то запропастился, это нас и спасло. Мы ждали тебя. Сколько было возможно. Но на нас все же вышел один из патрулей. Мы его обезвредили и рискнули переодеться в их форму. Во всяком случае, так мы смогли и замаскироваться, и слушать их переговоры. Почему не ушли? «Я не доверяю тебе, Высший», — спокойно ответила Марша. «Что-то мне подсказывало, что ты не вернешься. А на кону была жизнь моей дочери, так что уйти я не могла. Мы были удивлены, что за нами послали так мало патрулей. Ожидая тебя, мы слушали их переговоры, оказалось, они ждали какой-то важный состав и не могли оставить его без охраны. Уничтожив еще двоих патрульных, мы решили посмотреть, что за состав они остались прикрывать, вышли на точку наблюдения и почти сразу же увидели тот поезд. «А, как вы оказались на нем, и, главное, зачем?» и, «Если честно, мне на этот состав было плевать, только вот...» Девушка посмотрела на Бориса, словно ожидая одобрения с его стороны. Борис промолчал, и марша продолжила. Наблюдая за тем, как поезд готовит к отправке, Мы заметили еще кое-что интересное. Подъехала бронемашина, оттуда вышли клирики и вывели мою дочь. Они открыли один из вагонов, грубо затолкали Виолу внутрь и заперли ее там. Поезд тронулся. и Естественно, мы сделали все возможное, чтобы не упустить этот состав. Нам удалось незаметно забраться на вагоны. Благо, кроме нас, поезд никто не сопровождал. «Кстати, это нас тоже обескураживает», — дополнил рассказ Борис. «Не потрудишься объяснить, почему этот состав полностью автоматизирован?» Гаток не ответил. Он и сам не знал, почему важный, судя по всему, состав не прикрывали клирики. Видя его замешательство, Марша продолжила рассказывать. А затем прилетел флаер. Сперва мы думали, что это по нашу душу даже... Попытались сбить его, но потом я увидела тебя и спасла. — А ты, собака неблагодарная, — Борис сплюнул на землю. Хотел убить ее. Я не знал, что это она, — попытался оправдаться Гаток. Чушь! Когда я добрался до вас, Марша уже была без шлема. Ты прекрасно видел, кого душил. Было темно, я был на взводе. Ладно, пустое. — Пустое? Взбеленился Борис и приставил ствол автомата к его паху. «Я тебе сейчас яйца отстрелю. Вот тогда будет пустое, пустое место!» «Не кипятись, Боря». Марша вмешалась в перепалку, а затем вновь обратилась к Гатаку. «Теперь выкладывай. Как ты понял, что нужно лететь за поездом? Что это за состав? Почему его разгружают дроны, а не люди? И что это вообще за место?» Разведчик попытался привстать и оглядеться. Он и сам был бы не прочь узнать, что это за место. Последнее, что он накопал в голове Бора, который, кстати, сейчас почему-то помалкивал, это то, что ему нужно попасть на этот состав, знал направление, в котором должен был следовать поезд, и знал его расписание. Остальные же файлы были засекречены. «Что с ребенком?» — вспомнил о Гаток. Когда мы прибыли на место, поезд начали разгружать дроны. Среди них огромное количество дронов-охотников, так что мы, при всем желании, не смогли бы отбить виолу. Когда поезд остановился полностью, нам удалось незаметно убраться в лесополосу. «Борис тащил тебя на себе. Вот, сидим, пытаемся план придумать. Думали, ты очнешься и что-то подскажешь». — Прежде чем сдохнешь, — добавил Борис воинственно. Настроен он был решительно. — Мне нужно оглядеться, — сказал Гаток, вставая. И Борис при этом тут же взял его на прицел. Марша подняла руку, давая понять, что еще не время убивать столь ценный кадр. Гаток же шаткой походкой добрался до края оврага, с трудом поднялся по крутому склону и попытался осмотреться. К нему присоединились Марша и Борис. Лес, в котором прятались диверсанты, заканчивался тем самым оврагом, в котором очнулся Гаток. За ним он увидел не широкую метров двадцать шириной расчищенную площадку серого цвета. Покрытие площадки нельзя было назвать природным образованием. Слишком ровным оно было, хоть и напоминало скальную породу. Противоположный от леса край площадки круто возвышался над рельефом местности и напоминал купол. В отличие от самой площадки, он был глубокого синего цвета. Прямо у подножия купола, огибая его, стоял грузовой состав. Створки вагонов были распахнуты. Вокруг поезда суетились разномастные дроны, погрузчики, краны, тягачи. Они занимались выгрузкой и транспортировкой грузов, выгружались какие-то ящики, а по периметру, сканируя местность, сновали дроны-охотники. Еще Гаток обнаружил несколько дронов PRO с ракетным вооружением, размещенных по периметру странной базы и замаскированных сетками. «Это подземное сооружение», — тихо прошептал Гаток. «А почему у него такой странный цвет?» — удивилась Марша. «Он же тут как на ладони. Судя по всему, это сверхсекретный объект. Разве он не должен быть замаскирован под лес?» «Как долго мы ехали?» — не ответив, поинтересовался Гаток. «В каком направлении?» «После того, как тебя вырубил Борис...» Марша пожала плечами. Часов пять, не меньше. Пару часов на северо-запад. После строго на север часа три. С какой скоростью? Марша пожала плечами. Не знаю. Быстро. Очень быстро. Нам удалось забиться между вагонами. С тобой осуществить это было крайне затруднительно, но мы справились, иначе нас бы попросту сдуло. Гаток посмотрел в небо. Оценил высоту стояния Солнца и сделал вывод. «Скорее всего, мы находимся на севере Карельской равнины. Местность изобилует сопками, валунами и озерными котловинами. Купол невысокий, округлой формы. Такая окраска — идеальная маскировка для данной местности. С высоты он неотличим от сотен других озер». «Логично», — согласилась Марша. Но что под куполом? Но Гаток этого не знал. Увы, не все кластеры памяти Бора были ему доступны. Когда парень в них рылся, эти были защищены особенно тщательно. Можно было бы предположить, что именно здесь Родина строит свой космический лифт. Но это предположение не выдерживало никакой критики. Если строительство космического лифта и был принципиально возможным, то... Худшего места на планете, чем север а Родины для подобного проекта, было не придумать. Приемную станцию лифта должны были разместить на экваторе или в непосредственной близости к нему, а саму систему тросов из углеродных нанотрубок должны были и вовсе не поднимать вверх, а спускать вниз с геостационарной орбиты. По сути, вся стройка должна была ввестись в космосе. Нет, этот объект и никак не мог быть приемной станцией космического лифта. В этой части родины вообще не было ничего примечательного, насколько помнил Гаток, а до ближайших поселений никак не меньше тысячи километров. Он поделился своими мыслями с Маршей и заметил, как она взглянула на Бориса. «Я чего-то не знаю», — поймав странный взгляд кнесенки, спросил Гаток. «Ты действительно не в курсе?» — удивилась Марша. «Да откуда ему знать, дилетант!» Борис, как всегда, был категоричен в оценках. «Самое время поделиться тем, что вы знаете», — предложил Гаток. Марша колебалась, и Гаток ее подтолкнул. «Нам нужно понять, что тут происходит. А для этого я должен владеть всей доступной информацией. Я тоже не знаю, но...» — Возможно, с вашими разведданными я смог бы сделать кое-какие выводы. — Что ж, тогда приготовься к потрясениям, — тихо сказала Марша. — Нет никакого лифта. Нет и никогда не было такого проекта. — В каком смысле, — не понял Гаток. — Все сложно и покрыто густой вуалью конспирологических теорий и дезинформации. Мы сами потратили кучу времени и средств в тщетных попытках найти это чудо-сооружение, о котором трубят все ваши средства массовой информации. На это выделялись огромные ресурсы, погибло несчетное количество наших разведчиков, прежде чем мы получили достоверную информацию. И какую? Весь этот проект, все, что говорят о нем в СМИ... Все данные, которыми нас щедро кормят клирики, — все пустое. Космический лифт Родины — миф, отвлекающий маневр, призванный рассеять наши силы. Дезинформировать нас, заставить одних бегать за ложной целью, а других работать, не покладая рук ради ее достижения. «Но этого просто быть не может», — не поверил словам Марша Гаток. На его создание выделяется колоссальное количество ресурсов, как материальных, так и людских. И я сам видел отчеты заводов, фабрик, горнодобывающих компаний. Все говорит о том, что в стране ведется какая-то масштабная стройка. Все это колоссальная программа по дезинформации. Дезинформации? Ну кого дезинформирует? У вас, повстанцев? Всех гадок. Ложь рассчитана на всех, и на повстанцев, и на клириков, и на простых высших. Вот я смотрю на тебя и понимаю, насколько эффективно ваш Бор пользуется древним принципом «разделяй и властвуй». Он наплел вам всем с три короба про глобальную угрозу из космоса, про то, что нужно напрячь все усилия, все силы в подготовке к глобальной войне с захватчиком, а по факту целенаправленно вел политику тотальной лжи. Никакого космического лифта не существует, вернее, он есть лишь на бумаге, в проектах, в теоретических раскладках. Но мы провели подробный анализ всех имеющихся у нас данных и пришли к выводу, что в текущих условиях, при нынешнем уровне развития технологий и экономики планеты, Создание такого проекта просто-напросто невозможно. Ну, куда в таком случае уходят все ресурсы? Я же видел отчетность. Тратятся безумные средства. Создается космический флот. В том-то и дело. По факту на создание лифта тратятся безумные средства, но самой стройки нет. Это подтверждается многими источниками, в том числе и самыми надежными. Можешь мне поверить. И ваш космический флот, по большому счету, такая же фикция. Несколько десятков сырых, далеких от совершенства космических истребителей, все остальное только на бумаге. Да, на эти проекты тратятся колоссальные средства, но куда они уходят, на самом деле, не знает никто. В том-то и вопрос. Бор затеял куда более хитрую и тонкую игру. Не будет никакого отпора демонам. Не будет грандиозных космических сражений, все ширма, накинутая на глаза высшим. То, что вы не нашли стройку века, — возразил Гаток, — еще не означает, что ее нет. Возможно, вы слишком недооцениваете работу контрразведки Родины. Я была там, Гаток. Где? На стройке века. Там ничего нет. И еще. На нас работают... Настолько высокопоставленные клирики Родины, что сомневаться в их осведомленности нет никаких оснований. Наше руководство уже много лет назад заключило союз с рядом ключевых клириков Борограда. Они сами, собственно, и были инициаторами такого союза. Они все знают правду, гадок. Они все вероотступники. Никто, слышишь, никто не верит ни в Бора, ни в его могущество. От его имени руководят страной, его именем проводят чистки в рядах высших, но самого Бора никто и никогда не видел. Никто и никогда с ним не разговаривал. Никто из высших клириков не имеет прямой связи с Бором, и именно поэтому они вышли на нас. Им нужны руководители повстанцев, те, за кем пойдут все низшие. Они замыслили. «Глобальный передел мира на зоны и сферы влияния, и после их победы мир изменится до неузнаваемости. Все в плюсе. И мы, и клирики, и люди». «А как же Бор? А ты уверен, что он действительно имеет власть? Уверен, что он вообще существует? Откуда у тебя такая уверенность?» Гаток чувствовал, что Маршет твердо верит в то, что говорит» но ему самому поверить в то, что Бор вот так запросто взял и отдал дело всей своей жизни на откуп простым смертным, было очень трудно. «Ну же, ответь! Скажи, что все это ложь! Ответь ей!» Бор молчал. Гаток и сам не понимал, что с ним происходит. После того, как ему сожгли импланты в голове, Он чувствовал, что проваливается в пропасть хаоса и неопределенности. Мир поделился на две части «до» и «после». Гаток потерял ориентиры, потерял цель в жизни. Он чувствовал себя брошенным на произвол судьбы ребенком. Упорядоченный и логически правильный мир вокруг него в одночасье превратился во враждебную и непонятную среду. Все, что имело смысл до того момента, превратилось в ничто. И вот сейчас это чувство достигло апогея. Гаток чувствовал, что ему придется сделать шаг, сделать выбор, от которого будет зависеть не только его собственная жизнь, но и жизнь всей планеты. И он не хотел делать этот выбор. Более того, он понятия не имел, из чего ему предстоит выбирать. «Почему же ты молчишь? Чего ты от меня хочешь?» «Нет ответа». Бор или не мог ответить, или не хотел, или... Тут его кольнула догадка. Или все, что сейчас происходит, это лишь часть какого-то грандиозного плана Бора, плана, в котором уже все учтено и решено, плана, в котором он Гаток сыграет свою роль и будет выброшен на обочину истории. Все, что творилось вокруг, все шаги, которые Гаток мог бы сейчас предпринять, приведут к тому единственному финалу, который приготовил для него и для всего остального мира Бор. «Значит, нужно поскорее покончить со всем этим», — решил Гаток. Жить в неведении хуже смерти. Он не желал становиться пешкой в чьей-либо игре. Единственное, чего он хотел сейчас более всего, — это во всем разобраться. «Итак», — Марша отвлекла Гатака от его мыслей, — «ты узнал все, что знаем мы. Твой вердикт». «Что ты думаешь обо всем этом? Что знаешь ты сам?» «Все, что нам нужно знать», — тихо ответил Гаток, не сводя глаз с поезда, который уже почти полностью разгружен, находится там, под куполом. «Нам нужно туда проникнуть». «Нет, он определенно издевается над нами», — зашипел Борис, стараясь не привлекать внимание дронов-охотников. Спасибо, просветил. А то мы без тебя не понимали, что нам по с нужно внутрь. Марша коснулась плеча Гатока. Скажи, что знаешь ты, почему мы здесь? Мы все здесь. Виола тут. Ты же понимаешь, что все это не совпадение. Так должно было случиться. Кроме тебя никто не прольет свет на все происходящее. «Как ты собираешься попасть туда?» — не унимался Борис. «О, гляди-ка!» Он схватил первый подвернувшийся под руку камень и с силой швырнул его в сторону поезда. Автоматические дроны-охотники среагировали молниеносно. Камень в мгновение ока был испарен залпом с трех точек и даже не успел долететь до поверхности земли. «Понял, что нас ждет. Сунься мы туда». «А не сунемся...» Поезд уедет, купол закроется. И тогда Марша еле сдерживала волнение. «Виола, что будет с ней? Она там, одна. Зачем она им?» Гадок молчал. Он чувствовал, что разгадка где-то рядом, но не понимал, почему Бор вдруг перестал выходить на связь. Только он мог объяснить хоть что-то, ведь это по его воле они попали на этот поезд. И еще Бор по какой-то причине не хотел, чтобы тут оказались Марша и Борис. Именно поэтому он и пытался избавиться от них. Сначала Гаток должен был придушить Маршу, а после и с Борисом разобраться. Значит... А что это значит? Ему было трудно сосредоточиться. Было ощущение, что Бор сопротивляется, пытается не открывать все карты, но при этом не может... — Да что тут происходит? — вдруг заорала Марша. Парень почувствовал холод пистолета у себя на затылке. Кнесенка не могла больше ждать. С каждой упущенной секундой надежда на спасение ее дочери таяла. Поезд уже закрывал свои створки, дроны-погрузчики уже скрывались под куполом. Сейчас состав отбудет в обратном направлении, а дроны-охотники покинут свои наблюдательные позиции и осторожно уйдут под купол. Проход, который сейчас загораживал состав, закроется, и все будет кончено. Лучшей мотивации, чем смерть, она для Гатака найти не смогла. Разведчик медленно поднял взгляд. На него смотрели полные слез и отчаяние глаза. Еще секунда и марша бросится на дронов с этим примитивным оружием. Пытаясь спасти свою кнесенку, за ней бросится и Борис, И их испарят, испарят с той же легкостью, с какой испарили камень, и тогда действительно все будет кончено. Для них. Но Бор хотел, чтобы именно Гаток оказался здесь. И он оказался. И не говорит он сейчас с ним по причине до того банальной, что парню стало стыдно за свою тупость. Чем дальше они углублялись в подземелье пустоши, Чем дальше отдалялись от цивилизации и ретрансляторов, тем меньше власти имел Бор. Он попытался воспользоваться гатоком как орудием, попытался убить Маршу и Бориса, но не успел. Поезд уехал слишком далеко от Северного, и Гатак вернул полный контроль над самим собой. Парень медленно встал. — Ты права, Марша, — сказал он тихо. — Я единственный, кто может понять, что тут происходит. С этими словами он улыбнулся к Несенке, развернулся и пошел прямиком к серой каменной плите, с которой начиналась охранная зона. Движение тут же засекли дроны-охотники. Гатака сразу взяли на прицел, но по какой-то причине огонь мгновенно открывать не стали. Разведчик медленно шел по лесной подложке и оценивал количество стволов, нацеленных на него. При одномоментном залпе, от него даже пепла не останется. «Что он делает?» недоуменно спросил Борис, глядя то на Маршу, то на безумного историка. «Он почувствовал что-то», прошептала в ответ девушка, завороженно глядя за действиями парня. Они оба понимали, что как только Гаток перешагнет эту невидимую линию, отделяющую пустошь от серой зоны, купола, его либо испепелят, «Либо?» Ровно те же мысли вертелись и в голове самого разведчика. Вот только что именно означало это «либо»? Он так до конца и не понял. Оставалось лишь проверить догадку. Гаток на секунду остановился у серой каменной плиты, оглянулся на маршу и Бориса, улыбнулся им и сделал шаг.